Ева Никольская. Кристина Зимняя. Домохозяйку вызывали? А если в глаз? Глава первая. Леонель Нар Ноэ. Ничто не вечно под луной, кроме моих друзей и их подхода к нашим встречам. Сценарий всегда один. Много пойла, разговоров за жизнь, карточных игр и никаких приключений. Не то что в студенчестве. Как сейчас помню ту судьбоносную драку, которая свела нас пятерых. Сколько лет уже прошло? Пятнадцать? Окажется, что было вчера. Впрочем, вчера драка тоже имела место. Не судьбоносная и не с ними, но до сих пор башка трещит, и фингал, тварь лиловая, слишком медленно сходит. В этом году традиционную встречу нашей пятерки организовывал Рорк. Обещал какой-то сюрприз, но я сильно сомневался, что удачный. Яр в прошлый раз тоже нечто подобное устроил, девок бордельных пригласил. Мне идея сразу не понравилась. Зачем спрашиваются на дружеской сходке посторонние? Тем более такие... неблагонадежные. Как вот углядел, эти ушлые девицы, возмущенные нашим пренебрежением к их ремеслу, смылись по-тихому, прихватив с собой столовое серебро. Сегодня в драконий замок я прибыл третьим. Сюрпризов, которые сильно не люблю, сходу не узрел, зато в холле обнаружились вампир с оборотнем. Они сидели, развалившись в креслах, и с интересом созерцали арку портала в ожидании остальных. Выйдя из ярко полыхнувшего зарева, заметил, что скривились оба, реагируя на мой костюм. Идеально чистый, да и вообще идеальный, в отличие от облачений некоторых. Лент был одет дорого и скучно, но хотя бы без пятен. На рубашке же яро красовались странные следы, да и сам он выглядел каким-то взъерошенным и помятым. Очередная любовница разборки устроила? Или сестра опять нагрянула с претензиями? Демьяру вечно от баб ни за что прилетает. Хмыкнул, перекинув через плечо длинную косу. Мирочка целый час потратила ее, заплетая. Умничка моя зелененькая. Самая покладистая исполнительная из прошлогодней партии растительных монстров. Не зря я себя оставил. За спиной полыхнула, и из портала вывалился некроман с характерным флером, тянувшийся за ним. Тоже не эталон идеальности, но зато изобретательный. На его сюрприз я бы даже посмотрел. Вот только Рорк уперся гребнем, уверяя, что в этом году мы просто обязаны навестить его обитель. Навещаем. Ага. Сайту-то хозяин отсутствует. Или в этом сюрприз дракона и заключался? Как выяснилось, нет. Мы успели перекинуться парой слов с друзьями, когда он явился. Довольный, как болотный огур, поймавший жабу-шар. И подозрительно загадочный. Так как пришел он не один, а целым ящиком троллей горючки, которые вставляет почищить темно-эльфийской тьмарки, опоздание ему тут же простили. Какое-то время Рорк стойко выдерживал интригу, заговаривая нам зубы и подливая в бокалы забористое пойло, крышу от которого сносило даже быстрее, чем я рассчитывал. А когда мы все шли до нужной кондиции, хитрая чешуйчатая морда выложила карты на стол. Не только игральные, но и эту схему для ритуала. Выглядела она не очень презентабельно. Обычный кусок кожи, причем не самый качественный. Потрепанные края, рисунок частично стертый и какой-то... странный. Пока чертил его на полу, периодически сверяясь с образцом, пару раз ловил себя на мысли, что это не для демонов явно, и уж точно не для классических. Хотя среди классических обещанные демоны порядка и не водятся. Я про таких никогда прежде и не слышал. Однако мысль, такая важная и правильная, почему-то постоянно ускользала, не желая задерживаться в голове. Состояние было заторможенным. Неужто перепил? Не слишком ли быстро? В отличие от мозгов, руки работали исправно, выводя довольно сложную пентаграмму с тремя кругами отречения на каменных плитах пола. Парни переговаривались, подшучивая друг над другом, но я не слушала, и с сконцентрации внимания и так были большие проблемы. Идея завести бесплатного уборщика, магически привязанного к жилью и к хозяину, мне в принципе понравилась. А если он в свободное время еще будет тихонько сидеть где-нибудь в шкафу, вообще идеально. С моим образом жизни на домашние дела времени постоянно не хватает. А слуг из числа людей, да и не людей тоже я плохо переношу, предпочитая уединение. Растительные же помощники пока далеки от совершенства. А теперь подумайте, чего вам в быту не достает заявил Рор, когда мы закончили все приготовления к ритуалу. «Чем подробнее будет образ, тем лучше сработает». «Не достает? Хм...» «Сложно сказать. Уюта может». «Банального такого, примитивного даже. Чтобы хотелось не только в оранжерее все время проводить, но и дома. А еще неплохо было бы, чтобы не попался демон-садовник. Интересно, среди вызываемых такие имеются?» «Готовы?» – спросил дракон, привлекая к себе внимание. Я заторможенно моргнул и не менее заторможенно кивнул. Проклятая горючка. Мы окропили кровью лучи пентаграммы, и Рорк начал читать заклинание призыва. Даже не сбился ни разу. На него пойло не действует, что ли. Когда успел так натренироваться? Туманная воронка, закручиваясь над чертежом, разрослась в огромный шар, который заискрился и лопнул, выпустив из своего нутра что-то странное. И совсем не похоже на демонов. «Сфера выплюнула четыре маленькие полупрозрачные фигурки. Женские. И кого нам подсунул чешуйчатый интриган? Гномов, что ли, или искусственно созданных феечек? А крылья где?» Сфокусировав взгляд на фигурках, обнаружил, что ко мне плывет крошка в розовой тунике и с огненной шевелюрой, почти такой же, как у меня. Даже руку поднял, чтобы ее коснуться, как вдруг случилось неожиданное. Дымьяр уронил канделябр, разрушив магический узор и демоны порядка закружились в стремительном вихре, который их и поглотил. <къех> Повисло недоуменное молчание, которое нарушил возглас Рорка. «Ну чего застыли? Дуйте домой, принимать вызванных. Да не забудьте привязку завершить, а не то исчезнет ваше счастье в течение суток. Возможно, вместе с домом», – гоготнул дракон. «С домом? Дохлый гоблин, я его только недавно построил». Вот спасибо, Ямарис Чешуйчатый, сюрприз так сюрприз.